Глава пятьдесят Ленин. До самой смерти. Я словно в зеркале отразила его усмешку и отодвинулась еще дальше. До смерти, Россеншай. Но я уже умерла и не имею перед тобой долгов. Зато я имею перед тобой. Ветер опустил глаза. И то, как быстро ты пришла в себя, означает, что я правильно понял, каким способом должен их вернуть. И как же? Я задала этот вопрос, но ответ на него, кажется, больше меня не интересовал. Чувство тревоги нарастало. Еще несколько минут, и станет поздно. Но для чего? Ты не ответил. Где Ильян? Как раз платит по счетам. Глаза ветра стали злыми. Я вернул тебе доброе имя. Уже несколько дней, как все глашатые на площадях, возвещают имя истинного виновника проклятия, наложенного когда-то на князя Лариду, а также прочие его преступления. А сам он сейчас будет казнен на площади так, как должен был быть казнен еще много лет назад. Что? У меня внутри все оборвалось, и вместе с тем моя сила словно прорвала плотину и хлынула по комнате. Что ты сказал? Я сама не знаю как, но потянулась сквозь пространство и отчаянно зашарила в пустоте. Ночь моя, где ты? Ты не мог умереть. Ниндже, пусть все идет, как идет. Я должен заплатить. Слабое эхо в темноте. То ли правда, Ильян, То ли мое воспаленное воображение? Где он? Поскольку ветра просто отбросило моей силой к противоположной стене, пришлось искать его глазами. Где? На площади. Просипел он и отвернулся. И, Нин, почему? Ну почему? Что на площади? Казнь. Сейчас. Где-то глубоко внутри я чувствовала, как все неправильно. И что я пришла в себя не потому, что мне вернули еще один долг. Но какая теперь разница? Все равно ноги подкашиваются, а руки дрожат от слабости. Значит, значит, мне нужны крылья. Они не мои. Они принадлежат этому телу, девочке, которая стала аватаром после меня и оттого, кажется, слушается хуже, чем родные. Но это опять-таки не имеет значения. С тихим шорохом черные перья скользнули по стене и по кровати. Еще один удар силы вынес высокое окно, забранное частым решетчатым переплетом. В комнату ворвался холодный воздух и шум далекой площади. Замок князя Лара Син находился в центре города, и с его башни вполне можно было наблюдать за публичной казнью. «Я не принимаю твой долг». Один взгляд в сторону Шая, и он побледнел еще сильнее. «Ты, как всегда, рассудил все со своей колокольни. На этом все. Мне даже не пришлось идти к окну, да я бы, наверное, и не дошла». Но моя сила аватара не зависела от того, насколько плохо моему телу. Она кипела в магических каналах и потрескивала, словно воздух перед грозой. Она несла меня так легко, как никогда, возможно, потому, что я еще никогда не была так уверена в том, что делаю, и ничего не боялась. Пара взмахов, и я застыла над залитой солнечным светом площадью, прямо над помостом для казней. Люди внизу шумели, с жестоким любопытством всматриваясь в старую деревянную плаху, возле которой уже поставили на колени седого парня со стянутыми за спиной руками. Но моя тень уже скользнула по головам, закрывая солнце и отвлекая от зрелища. Вот один заорал, второй, и скоро толпа забурлила, застонала и переполнилась криком: Только один человек не отвлекся на этот шум точнее, два палач и преступник. Первый уже укладывал второго на плаху, А тот и не думал сопротивляться. «Да что с тобой, дурак? Где твоя проклятая изворотливость?» Сила ударила в занесенное лезвие, отбросив топор куда-то далеко, в гущу шумящих людей, и видит небо. Впервые мне было не жаль, если это привело к случайным жертвам. А возле плахи, загораживая от меня Ильянов, стала новая фигура, некто в белом плаще с пылающим знаком на груди. «Магистр Ордена Жизни». Конечно, их главная резиденция как раз в княжестве Ларасин, в столице. Именно поэтому я так не хотела здесь оказаться. Именно поэтому ветер когда-то прислушивался к советам уважаемых мастеров и согласился с помощью их ритуала навсегда запечатать мою силу. Меньше всего мне с моими и без того неясными перспективами и заемным телом сейчас нужно было сталкиваться с орденом. Лучше бы они вообще не знали о моем существовании. Но... Но, смотрите, люди, голосу этого деятеля жизни мог бы позавидовать лучшей княжеской глашатой. Смотрите и увидите, зло все еще живо. Все сказки о том, что оно было невиновно 20 лет назад – ложь. Вот оно, явилось, чтобы помешать правосудию, и только орден может защитить вас от этого зла. Ах ты тварь, теперь я вижу, что и палач за его спиной тоже не от магистрата специалист а как минимум послушник жизни, и он, оставшись без топора, все еще пытается за волосы нагнуть слегка пришедшего в себя Яна к плахе, чтобы отсечь его дурную голову мечом, выхваченным у одного из стражников. «О боги, Ильян, какой же ты дурак! Но ты мой дурак, и хватит уже бегать от того, чего не миновать!» «Раступитесь, люди, бегите! Эта тварь призвала силы смерти!» — возвестил на всю площадь магистр, и как по команде из всех переулков На площадь рванули послушники ордена, гоня перед собой, ага, вот где им пригодились мертвяки нового поколения. Теперь эти жулики будут спасать народ от напасти, а под шумок захватят власть. Великолепно. И я опять сыграла им на руку, точнее все мы сыграли, но об этом можно подумать позже, а пока... Одно движение крыльями, и стражники посыпались с помоста для казни, как горох из дырявого мешка. Следом полетел и магистр, хотя он вполне грамотно поставил щит от магии. Но не от силы ему не подвластной. Ее нельзя убивать, но можно разрушить то, что уже мертво. Например, мертвое дерево помоста, кожаную сброю лошадей или перевязи для оружия. Даже просто одежду, ведь она сплетена из волокон, бывших когда-то живыми растениями. Я опустилась на то, что осталось от помоста, и одним движением вздернула Яна на ноги. Придурок! только и сказала, разворачивая, словно бы заторможенного всем происходящим парня к себе спиной и обхватывая его руками за талию. «Скотина! Я тебе все патлы выдеру и задницу надеру, если еще раз!» «Ниндже!» Он как очнулся, задергался в моих руках и сразу получил удар силой, как подзатыльник. «Заткнись!» Продолжать ругаться с ним смысла не было, да и встречный поток воздуха бил в лицо слишком сильно, унося бесполезные слова. «Мы взлетели!» «Надо было улететь прочь с этой площади, прочь из города, как можно дальше. Но прежде чем исчезнуть в полуденном небе, я сделала то, что давно должна была сделать – отпустила свою силу». Судя по крикам где-то там, внизу, марионеткам ордена, тем самым с наростами на голове, это очень не понравилось. Настолько, что они осыпались пылью под ноги перепуганным и ничего не понимающим горожанам. Крылья дрогнули, и я чуть не ушла в пике. Проклятие! Неужто это тело такое слабое? Или мои собственные силы на исходе?» Кто-то внизу крикнул, что-то мелькнуло совсем рядом. «Ага, стрела! А вот и вторая!» Нужно было подняться выше, но крылья плохо ворочались, по крайней мере, по сравнению с тем, к чему я привыкла. Прямо у головы Яна пролетел огненный шар, и тут же внизу раздался оглушительный грохот. Выстрелы прекратились... И я, не оборачиваясь, понеслась прочь.